Глава девятая. р о з в е н е в ш и й гон к волшебным образом донесся душей до каждого живого существа на этой арене, заставив прекратить любые разговоры и ознаменовав абсолютную тишину. Кхм. Рад, что вы решили дать мне слово, ухмыльнулся вышедший на трибуну директор академии, говоря в небольшой артефакт, который разносил его голос по в с е й округе. По всей видимости, и на гонк была наложена похожая магия. По моему мнению, крайне удобная для того, чтобы твои слова услышали все на сотни метров вокруг. Ах да, о чем это я? Точно. У нас же тут турнир среди учеников нашей академии. Множество хороших магов решили показать себя в нем и заодно побороться за назначенные призы. Растерянно почесал он голову. Конечно, мы выявим лучших из лучших, но не забывайте, что в первую очередь это командное состязание. Возможно, для определения сильнейшего лучше бы мы организовали бои один на один. Но мы преследуем не только лишь одну эту цель. В первую очередь хочется показать, что команда не менее важна, чем ваши индивидуальные силы. Все же стоит помнить, что множество сильнейших магов уже попались в ловушку своего могущества и высокомерия и были убиты превосходящими силами противника. Поэтому вам всегда необходимы друзья, что встанут за вашей спиной, помогая в любых трудностях на жизненном пути. Конечно, я понимаю, что бывает и так, что сложно найти команду, которая будет соответствовать вашим силам. Но это еще один полезный навык, необходимый настоящему магу. Ну или стоит надеяться на удачу? В конце концов, это тоже немаловажный аспект жизни. Но что-то я разошелся. Вам, наверное, уже скучно стало. Давайте лучше мой помощник наконец расскажет о правилах первого тура. Да, спасибо за предоставленное слово. Вышел вперед м о л о ж а в ы й маг. стоящий все это время за спиной директора. Так вот, в первом раунде команды будут сражаться против магически измененных существ естественного происхождения или с экспериментами наших магов. В любом случае уверяю вас, будет весело. А вот кому именно участникам или зрителям – это уже другой вопрос. Что же касается выбора противника? То тут будет решать жребий. В конце концов, как уже сказал директор, удача тоже важна. И похоже, нам действительно повезло, так как нашу команду вызвали первые на арену. Куро, подождешь меня тут. Предварительно вытащил я из опазухи б е л ь ч о н к а Пипи, недовольно з а п и щ а л он. Не волнуйся, все будет в порядке. А тебя взять с собой не могу, это запрещено правилами. И ни в коем случае не помогай мне, а то еще дисквалифицирует. Он вновь пропищал, но все же послушался моих слов. Мне очень не хотелось с ним расставаться, да и п о м о щ ь его была бы не лишней. Но в правилах действительно был запрет на ф а м и л и я р о в видимо, чтобы не создавать п р е и м у щ е с т в о некоторым магам. Все же далеко не у всех есть подобные питомцы. Господа, т я н и т е Протянул в нашу сторону мешочек стоящий на арене распределитель. Стоило только нам выйти в центр площадки. Алися, прошу, кивнул я ей. А девушка не замедлила смело запустить свою руку в мешок, чтобы через мгновение достать оттуда шарик с цифрой семь на нем. Выпускаете седьмой номер! Прокричал парень перед нами и поспешил покинуть арену. Удачи! И спустя минуту я уже отлично понимал, почему он так спешно покинул наше общество. Прямо из-под земли поднималась клетка, что с о д е р ж а л а в себе чудовище, а именно огромное, наверное, метров трех высоту гуманоидное существо, состоящее из огня и камня. Пожалуй, в с т р е т и его в другом месте, сразу же спрятался бы в тень, чтобы оказаться оттуда как можно дальше. Это было странное существо, как будто совместившее в себе Две стихии и сражаться с ним совсем не хотелось, хоть и было необходимо. Не знаю, было ли оно живое, созданное вывертами этого мира или же эксперимент этих безумных магов, но в любом случае сейчас это было не так уж и важно. Только посмотрите, нашим первым участникам достался Голем. Что ж, нам остается только пожелать им удачи и надеяться, что они не покинут арену слишком быстро. Донесся до моего слуха чей-то голос, но я не обращал внимания ни на что вокруг, сосредоточившись только на своем противнике. Знаете, как с ним бороться? – спросил я вслух. Не, донесся до меня отрешенный с л и т н ы й ответ. Тогда для начала пробуем на нем свои силы, ищем слабые места. Алися, если ничего не получится, то переходи в защиту. Боюсь, к огню у него будет высокая устойчивость. И стоило Голему только покинуть клетку, как мы тут же рассредоточились, окружая его. Возможно, работая вместе, наша защита была бы лучше. Но для начала стоит прощупать его, используя тактику разделения. Стоит ему напасть на одного из нас, как двое других станут атаковать его со спины. Очень даже неплохой вариант, чтобы реализовать наше преимущество в количестве. Главное, чтобы у него не оказалось мощных атак, бьющих по площадям. Существо это оказалось весьма неповоротливое, но вот его заклинания компенсировали это своей мощью. Конечно же, оно не стремилось вступить в ближний бой, атакуя с дистанции. И первый же каменный булыжник, непонятно отчего горящий, полетел в Алисию, оттолкнув ее на пару метров. Благо щит, созданный ею прямо перед собой, с честью выдержал удар. Вот только на этом атаки не прекратились. Подобные атаки стали проходить с ошеломляющей скоростью, и только лишь то, что он время от времени менял свои цели, помогало нам держаться. Эта тактика работала, вот только не до конца. Атакующей мощи нам просто не хватало, дабы пробить его каменную броню. Огонь Алиси не причинял ему ни малейшего вреда. Молнии Кайла тоже не оказывали особого эффекта. Мои же тени, укрепленные плетениями... Хоть и доставали его, но существенно г о урона не наносили. Сосредоточьтесь на его голове, выкрикнул я, надеясь, что концентрированные атаки будут более действенными. Переглянувшись с к а й л о м мы кивнули друг другу, как будто понимая без слов. И стоило только Голему сосредоточиться на Лисии, как были использованы наши сильнейшие атаки, чтобы через пару секунд они вонзились голову этого существа с двух сторон. Они принесли свой результат, правда, не тот, на который мы надеялись. Голова этого существа частично покрошилась, но все же сохранила свою форму. А гул, раздавшийся от него, заставил меня насторожиться. И совершенно не зря, даже без магического зрения стало понятно, что он концентрирует большое количество маны для атаки. Все ко мне! Прокричал я тут же, создавая перед собой стену из тени. Подбежавшие друзья повторили мои действия, создавая стены своей стихии перед моей. Эта атака грозила быть слишком мощной, чтобы кто-то из нас смог ее сдержать в одиночку. Это было отчетливо понятно по усиливающейся магии противника. Мы, конечно, попробовали его атаковать, чтобы сбить концентрацию, но это было бесполезно. Сам я, конечно, мог бы уйти в тень от подобной атаки. Вот только у моих друзей такой возможности не было. Остается только надеяться, что так он потратит все свои силы. Другого варианта у нас просто не было. И вот его атака была готова. Приобретая белый цвет пламени, огненный продуберанец направился в нашу сторону. Защиту из молний он преодолел сразу же, лишь потеряв немного в размерах. Огонь Алисии тоже задержал его ненадолго. Своей же с т е н о й Я побоялся поглощать такую атаку, справедливо опасаясь надорваться, укусив пирог не по размеру. Так что оставалась только прямая защита, которая таяла с огромной скоростью. Поняв, что больше его не сдержу, я постарался отодвинуть стену так, чтобы атака ушла в сторону, и мне это удалось, хоть и не так, как хотелось бы. Атака ушла правее, чтобы попасть прямо в землю и вызвать чудовищный взрыв. который раскидал нас как бумажных кукол по всей арене. Меня откинуло по прямой, от чего я с огромной скоростью врезался в стену арены. От удара у меня перехватило дыхание, и, похоже, буквально на секунду, я потерял сознание от боли. Вновь же, открыв глаза, моему взору предстало развороченное поле арены, как будто по нему прошелся минометный обстрел. При ударе его плетения... Раскололось на множество частей, которые разлетелись в разные стороны. Первым делом я нашел глазами моих друзей. К счастью, визуально они не пострадали, а мерно вздымающиеся грудные клетки показывали, что они все еще живы, хоть и без сознания. Зрителям повезло куда больше. Их защитил барьер, поддерживаемый самим директором, зная тяги молодых магов к разрушению. О защите зрителей позаботились в первую очередь. Конечно, с л у ч и с ь по-настоящему мощная атака, и вся энергия тут же была бы перераспределена на ложу, где находился сам директор и принц. Все же свою жизнь любой маг ценит больше, чем чужие. А за смерть наследника престола даже такому могущественному человеку пришлось бы ответить сполна. Тем более, что он является организатором данного мероприятия. А значит несёт ответственность за безопасность посетителей. Определившись с окружающей обстановкой, мои глаза наконец перешли к нашему врагу, на что вообще-то стоило обратить внимание в первую очередь. Но видимо помутнение сознания сделало своё дело. Голем же продолжал стоять на своём месте, как ни в чём не бывало. Вот только изрядно затухшее пламя и осыпающаяся земля. Явно показывали, что данная атака не прошла для него бесследно. Он потратил приличное количество маны на это действие. Вот только запас то у него был не бесконечным, а восполнять его вручную он не мог. Иначе мне стало бы страшно от существования подобного оружия с неиссякаемой энергией. Кряхтя, как старый дед, мне все же удалось подняться. Голем это заметил и стал медленно нацеливаться на меня. Похоже, недостаток энергии сказался на его подвижности. Достав свои кинжалы и покрыв их магией, я двинулся прямо на него. Но атаковать в лоб я, конечно же, не собирался. Не мой это стиль боя. Так что стоило ему только выпустить свою атаку, как я уже скрылся в тенях, дабы через мгновение оказаться за его спиной. И моя атака получилась куда более удачной, чем ранее. Его каменное тело начало крошиться от ударов. Магии явно не хватало еще и на защиту, но сдаваться он не собирался. Вновь поворачиваясь ко мне и стараясь атаковать, мне же только и оставалось придерживаться своей излюбленной тактики, вновь и вновь оказываясь у него за спиной или сбоку. Правда, давалось мне это нелегко. Его атака здорово потрепала меня и заставила потратить большое количество энергии на защиту. Так что сейчас мы находились в похожих условиях. Разве что я был куда быстрее него. Правда были и свои ограничения. Мне приходилось стараться не появляться на тех направлениях, где его атака могла попрямой попасть в так и лежащих на земле моих сокомандников. Понемногу я расковыривал по частям этого титана, пока, наконец, не отломив приличный кусок с его грудины, не заметил блестевший внутри кристалл. И стоило только мне замахнуться, чтобы разбить его. Как раздался гонг. Бой окончен. Победила команда учеников. Вслед за гонгом донесся до меня усиленный магией голос. Организаторы явно не хотели уничтожения кристала. Очень похоже, что это был накопитель, или можно было его назвать сердцем Голема, и терять его никто не собирался. Я лишь облегченно выдохнул. Разрушать его было теперь бессмысленно. Не буду же я мстить инструменту. д а как бы его стоимость потом не повесили на меня, а стоит он явно немало. Тут же на арене появились медики, что живо направились к к й л у и Алисии. Один из них подошел ко мне. Вам необходимо немедленно проследовать в госпиталь. Всё в порядке? Отстранился я. Со мной ничего страшного не случилось, а в госпиталь я обязательно загляну, но чуть попозже. Как знаете, хмыкнул он, направляясь к своим новым пациентам. Я действительно не чувствовал ничего серьезного, так что решил остаться еще ненадолго и понаблюдать за боями. Нужно увидеть своих конкурентов вживую, а больница подождет. Нет, конечно, я понимал, что травмы могут быть не только открытыми, и лучше бы поскорее показаться врачу, но сейчас это для меня было не так важно. Раз уж я решился поучаствовать в этом турнире, то нужно побеждать, а для этого мне нужна информация, полученная собственными глазами. Стоило только всем удалиться с арены, как Голем тоже был моментально утащен, а площадка приведена в исходное состояние парочкой магов земли. Наблюдая за следующими боями, я все сильнее ловил себя на мысли, что наш Голем был совсем не стандартным. Все противники оставшихся групп выглядели совсем не так грозно и опасно, как он. Различные магические звери не могли даже надеяться сравниться с Големом, и даже вышедший в одном из боев похожий Голем выглядел не так грозно, имея размер раза в два меньше и настолько же меньше объем накопителя. Это явно было не просто так, и я все больше склонялся, что он был подготовленным принцем для нас сюрпризом. Придя к этой мысли, я мысленной просьбой отправил Кура поближе к принцу, так чтобы не попадаться ему на глаза, но отчетливо видеть его. Ну ты видел это, как их раскидало, а эта девчонка летела как сломанная кукла. Я уж подумал, что ей конец. Было бы неприятно случись такое. Папа был бы недоволен. Да и у меня есть еще на нее свои планы. Весело хохотал наследник королевства. Да, мой принц, ваша идея была выше всяких похвал, но позвольте узнать недостойному, зачем вы решили потратить почти весь его запас маны на одну атаку? Лебезя склонил стоящий я с рядом с ним парень. х а Ничего ты не понимаешь. Это было так скучно наблюдать, как они скачут по арене словно насекомые, но ничего не происходит. А вот этот взрыв выглядел весьма весело. Расмеялся тот. Еще бы результат был чуть получше, и вообще было прекрасно. Но ведь они в итоге победили. Они п о т р а т и т Голем всю свою магию, и они бы ничего не смогли ему сделать. Ничего страшного. Их победа означает лишь то, что я смогу поиграть с ними чуть подольше. Пусть они порадуются победе, чтобы позже впасть в н а с т о я щ е е отчаяние. Продолжал безумно смеяться принц. стоящий неподалеку директор лишь недовольно с м о р щ и л с я но ничего не сказал. Да и не сделал он ничего, чтобы этого инцидента не произошло. Видимо, и не хотел делать, или же не мог. Все же ввязываться в конфликт ради тройки незнакомых ему лично студентов он не собирался. Но и серьезных травм или даже смерти он точно не допустил бы, иначе его просто перестанут уважать. Позволить подобное на своей территории даже принцу означает покрыть себя позором. По крайней мере, я надеюсь, что студенты академии ему не безразличны. Слишком мало я знаю о нем, чтобы судить наверняка. А у подобных ему магов все точно не так просто, как кажется на первый взгляд. Если он допустил подобное, значит, это было необходимо лично ему. А вот зачем? Это уже другой вопрос. А уж его взгляд, брошенный в сторону спрятавшегося Куро, ясно показывал, что он знает о нем. Как и о том, что я сейчас смотрю его глазами, но ничего предпринимать он не стал. В любом случае больше ничего интересного не услышать не удалось. Принц только продолжал бахвалиться. У него как будто пластинку заело. Давно я не встречал людей с настолько запущенной формой нарциссизма. Мне даже стало его жалко, но совсем чуть-чуть, буквально на одно мгновение. Но я быстро переборол это странное чувство. Досмотрев самые интересные для меня бои, я решил наконец отправиться в госпиталь. Стоит навестить своих незадачливых сокомандников. Возможно, они уже пришли в себя.